Глава седьмая. С самого утра на даче творилась суматоха. Так было каждый декабрь. Ко дню рождения Алины мама обычно готовилась масштабнее, чем к Новому году. Мы уехали на дачу рано, как только рассвело. Гружённые пакетами с провизией, украшениями и подарками. Я не понимала, к чему такое торжество. У Алины ведь даже дата не круглая — 21 год.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 Иначе. Наша дача находилась в живописном месте. Вокруг стояли вековые заснеженные сосны. Где-то неподалёку стучал дятел. Мы брели мимо соснового бора и синеватых сугробов. Я всегда знала, что здесь красиво. Но почему-то именно сегодня прочувствовала это как никогда. Большинство дачников зимой в посёлок не приезжали, поэтому сейчас он казался умиротворённым.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 Мы снова замолчали. Я вдыхала полной груди морозный свежий воздух и не могла надышаться. Ещё никогда дорога до нашей дачи не казалась мне такой прекрасной. «Наташа, зачем ты меня сюда позвала?» — всё-таки спросил Тимур. Я вздохнула. «Помнишь, как я попросила прикрыть меня перед этим придурком Эдиком? Ну, женихом моей старшей сестры».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 сказала я, хватая Макеева за руку и увлекая его за собой. Тимур послушно пошёл следом. В доме витали головокружительно вкусные запахи. Алина уже расхаживала по гостиной в нарядном чёрном платье с блёстками, а её подруги, рассевшись на диване, что-то рассказывали сестре и громко смеялись. Света была полненькой добродушной блондинкой с короткой стрижкой, а Катя, высокой стройной брюнеткой, носила вызывающие наряды.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 Не самым довольным тоном поправил её Эдик. «Пойдём вместе! Ведь пойдём?» Продолжала заглядывать в глаза Эдику Алина. «Какой Тимур молодец!» «Несомненно!» — сквозь зубы соглашался Кравец. Скрывать антипатию к Макееву ему было всё сложнее, однако Тимур, кажется, вовсе не замечал косые взгляды Кравеца. Уже спокойно уплетал пирог и отвечал на вопросы мамы. «Я же была в таком напряжении, что не знала, к чьему разговору прислушиваться».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 «Вдвоём!» — я нарочно выкрикивала самые разные предположения, чтобы отвлечь её, наконец, от парня. Порой такие нелепые, что Алина время от времени поворачивалась ко мне с удивлённым взглядом. Наверное, решила, что я просто придуриваюсь. В этой ситуации радовало одно. Тимур на провокации кать не вёлся, как и обещал. За весь вечер ни разу к ней больше не подошёл. Разве только сама Катя всё время крутилась там, где мы.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 Конечно, я имела в виду надоедливую Катю. Хватило же ей смелости флиртовать с чужим парнем, да ещё и при его девушке. Я всё не могла успокоиться, так была возмущена этим фактом. Всё-таки при всей идеальности моей старшей сестры есть у неё один огромный недостаток — она не умеет выбирать подруг и парней. Такой шанс у меня был не только сегодня, самонадеянно произнёс Макеев, не сводя взгляда с огня.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 Счастье!